обычай, который, как я была несказанно рада, сегодня уже был забыт. Когда мои одноклассники вернулись, Джеймс попрощался со мной поклоном, а я еще успела тихо прошептать ему благодарность. «И?» — сказала Лесли. «Джеймс считает Ксемерию со странной кошкой и своих бредовых фантазий», — проинформировала ее я. «И я могу только надеяться, что все, чему он меня сегодня научил, не является тоже измышлениями его бредовых фантазий». «Во всяком случае, я теперь знаю, что мне делать, если я буду представлена герцогу-диваншира». «О, хорошо!» – воскликнула Лесли. «И что ты будешь делать?» «Глубоко и долго приседать», – ответила я. «Почти так же долго, как перед королем, но дольше, чем перед маркизом или графом. Это все, собственно, очень просто. А кроме того, я буду браво позволять целовать себе руку и при этом улыбаться». «Ты посмотри-ка!» «И Джеймс может оказаться быть на хоть что-нибудь полезным». «Вот уж не думала!» Лесли признательно смотрелась вокруг. «Ты поразишь их всех там в восемнадцатом веке». «Будем надеяться», — сказала я, и до конца занятий ничто не могло испортить моего хорошего настроения. «Шарлотта и тупой губошлёк будут удивлены, что я даже знаю различия между светлостью и сиятельством, несмотря на то, что они испробовали все, чтобы как можно только сложнее объяснить мне это». «Кстати, я-то развела теорию по поводу магии ворона», сказала Лесли после уроков на пути из класса к нашим шкафчикам. «Она так проста, что просто никому не пришла в голову. Мы встретимся завтра с утра, и я принесу все, что набрала. Если только моя мама не объявит день семейной генеральной уборки и не раздаст всем резиновые перчатки». «Гвени?» Цинтия Дел хлопнула меня сзади по спине. «Ты еще помнишь оригине Куртис, которая в прошлом году ходила в один класс с моей сестрой?» «Она сейчас в больнице для истощенных. Ты что, тоже хочешь там оказаться?» «Нет», — сказала я обескураженно. «Окей, тогда съешь это. Сейчас же». Цинтия бросила мне конфету. Я поймала ее и послужно развернула фантик. Но когда я уже захотела засунуть ее в рот, Цинтия поймала меня за руку. «Стоп!» Так ты действительно хочешь ее съесть? Тогда ты не делаешь никакой диеты? Нет, снова сказала я. Тогда Шарлотта разобрала. Она утверждает, что ты не ходишь на обед, потому что хочешь стать такой же тощей, как и она. Давай сюда конфету. Тебе не грозит истощение. И Центе бросила конфету себе в рот. Вот приглашение на мой день рождения. Это снова костюмерная вечеринка. И на этот раз девиз «Так зелено зеленеет». Ты можешь привести своего друга?